Глава пятнадцатая. Покои для Кирии. Гикатей покинул ее там же, в зале. Подозвал богато одетую женщину с волосами цвета вороного крыла блестящим покрывалом, спускавшимися до самых бедер, и велел ей показать Кирии Тиргатау ее новые покои. «Увидимся вечером на Перу», – пообещал он и растворился в делах, которые уже спешили ему изложить богато одетые мужчины, которых Тира про себя назвала советниками. «Меня зовут Ания», – представилась женщина. «Я буду служить вам и помогу разобраться в наших правилах и законах, чтобы вы не опозорили Архонта недостойным поведением. Прошу следовать за мной». С этими словами Ания пошла вперед, даже и не думая убедиться, что Тиргатао следует за ней. А у той покраснели даже уши. От стыда от того, что ее только что распекли как неразумное дитя. И в присутствии других дам, которые Тира это точно видела, навострили свои изящные ушки, стараясь не пропустить ни одного слова. У правого и левого плеча, на шаг позади Тирготау, пристроились двое воинов с короткими копьями в руках и окинаками в ножнах. То ли охрана, то ли конвой. Тира снова почувствовала себя неуютно и обернулась бросила взгляд в толпу, с которой слился ее муж. Гикатей беседовал сразу с десятком мужчин. Он казался оживленным, смеялся, и уж точно не чувствовал себя попавшим за подню. Но Тира велела себе не раскисать. «В конце концов, она теперь жена Архонта и должна вести себя подобающим образом. Она больше не ребенок, и с ней никто не станет нянчиться. А что непривычно во дворце среди незнакомых людей, так это ничего» привыкнет и познакомится. Терготау глубоко вздохнула, распрямила плечи и заставила себя смотреть прямо перед собой. К ее досаде перед глазами колыхалась, играя бликами света, покрывала красивейших волос Ании. Поэтому Тира перевела взгляд налево, где шла галерея окон, широких и высоких, начинавшихся почти от пола и уходивших к потолку. За окнами виднелся город, Синская гавань, в которой ей теперь придется жить и учиться быть счастливой, несмотря на косые взгляды и шепотки за спиной. Впрочем, Терготау надеялась, что это временно, и сплетницы рано или поздно устанут ее обсуждать и примут в свой круг. А город с высоты третьего этажа был прекрасен. Светлые серовато-желтые стены говорили, что строят здесь в основном из известняка-песчаника. Тергота услышала об этом материале. Камень был мягким что упрощало его обработку и изготовление строительных блоков, и пористым, что делало его незаменимым при возведении домов на берегу моря, где зимние ветра иногда становились такими холодными, что приходилось и днем, и ночью поддерживать огонь в жаровнях. Крыши зданий были темно-рыжими, в цвет изготавливаемой из местной глины черепицы, и только храмы сияли мраморной белизной. Прямо перед дворцом, разделяя его с городом, ширилась просторная площадь – Агора. По ее периметру стояли храмы эллинских богов. По украшениям фасада Тира сходу сумела определить храм Посейдона, повелителя морей и Афродиты, богиня любви и красоты. С остальными она познакомится позже, обязательно. Уж слишком много сказок слышала Тиргатао об эллинских богах, чтобы не полюбоваться на их мраморные скульптуры воочию. За стеной, окружавшей город с трех сторон, кроме моря, где был высокий обрыв, расположились мастеровые кварталы. Шел дым из раскаленных печей кузнец и гончарных мастерских. Там кипела жизнь и шла работа. А дальше виднелись ровные прямоугольники обработанной земли. Это поля, мимо которых Терготау проезжала сегодня утром. Вели ее долго. Светлый переход с большими окнами сменил мрачный коридор освещавшейся только чадившими светильниками в стенных нишах. Они поднялись еще на один этаж. И к концу пути Тиргатау поняла, что совершенно не представляет, как вернуться назад, в тот большой зал. Но подумать о том, что ее намеренно пытаются завести подальше, чтобы она не сумела выбраться из дворца и навечно осталась внутри, обреченная скитаться по длинным переходам, Тира не успела потому что перед нею распахнулись высокие двустворчатые двери, украшенные изящной раскрашенной резьбой, изображавшей героев эллинских легенд. Распахнувшая двери Ания остановилась, позволяя Терготау войти первой, как хозяйке и своей госпоже. И Тира подумала, что тот презрительный взгляд, которым окинула Меутиянку женщина еще до того, как Архонт подозвал ее, мог и примерещиться. «Может, они даже сумеют подружиться», по крайней мере, Терготава приложит все усилия, чтобы обрести друзей. Друзья в новом доме ей совсем не помешают. С этими мыслями Тира шагнула в свои покои. Служанки, стоявшие в центре комнаты и что-то обсуждавшие в полголоса, активно жестикулируя, при звуке открывшейся двери тут же отпрыгнули друг от друга, делая вид, что усиленно работали перед ее приходом. Тиргатауна смешила подобная реакция на ее появление, и она улыбнулась. В родном племени ее никто не боялся, разве что лучники на стрельбище, когда она поражала соломенные чучела с недоступной остальным быстротой и меткостью. Особенно Тире нравилось вонзать свою стрелу в центр стрелы предшественника, отчего та расщеплялась вдоль древка с милым сердцу треском а лицо охотника или воина, чью стрелу она разбивала, приобретало красивый вишневый оттенок. Тиргатау даже несколько раз называли неверное время состязаний. Она тогда расстраивалась и недоумевала, почему с ней так поступили. Абагас улыбался в усы и молчал. Да и как бы он объяснил любимой дочери, что, по мнению охотников и воинов, бабье место у колыбели, да у очага, чтобы встречала добытчика дома и восхищалась его удалью, а не перебивала стрелы, вызывая зависть и глухое раздражение своей необъяснимой меткостью. — Ваши комнаты, Кирия! — раздался за спиной голос Ании, вырывая Тиргатао из ставших вдруг теплыми воспоминаний. «Девушки здесь, чтобы исполнить любое ваше пожелание. Одна из них всегда будет находиться в гостиной для услужения вам, а я с вашего разрешения пойду». Она оставила последнее предложение недосказанным и замолчала. Тирготау поняла, что должна отпустить Анию. Вот только не было ни просьбы, ни вопроса в ее интонации. У Тиры возникло подозрение, что даже если она потребует остаться, Ания все равно уйдет». Миотианка решила, что не стоит испытывать терпение новой помощницы, и с улыбкой сообщила, что та может идти. «Я зайду за вами вечером, чтобы отвезти на пир», сообщила напоследок Ания и вышла за дверь. Служанки склонились в почтительном поклоне, и у Тиргатауа вдруг появилось впечатление, что это почтение выказывается вовсе не ей, а уходящей Ании. Впрочем, Тира не стала заострять на этом внимание и потребовала ванну и новую одежду. Это одеяние уже давно пропылилось и покрылось липким потом. Одну из девушек Терготау остановила и попросила показать ей покои, стараясь, чтобы голос звучал мягко и приветливо. Все-таки друзья ей здесь очень нужны. И чем раньше она их заведет, тем лучше. Но девушка от ее тона испуганно потупилась и низко опустила голову, пятясь задом и кланяясь при каждом шаге. Тира шла за ней, не понимая, почему служанка так испугана. «Как тебя зовут?» Она добавила еще больше мягкости и приветливости в голос и даже ласково коснулась ее плеча, отчего та вдруг дернулась всем телом и упала на колени перед Тиргатао. «Что ты, что ты? Поднимись!» Меутиянка пыталась поставить служанку на ноги. Но та вдруг начала сопротивляться, попытавшись расстелиться ковром у ног Тиры. «Что с тобой такое? Почему ты боишься? Я тебя не съем!» Тиргатау была поражена такой реакцией. «Ничтожная рабыня не смеет называть свое имя блистательной госпоже», проговорила девушка, поднимая вверх побледневшее лицо, и вдруг испуганно охнула. «Простите, простите, Кирия, что осмелилась заговорить с вами!» Она опустила голову да так резко, что гулка стукнулась лбом о покрытой тканым ковром деревянный пол. «Поднимись!» Тиргатау попыталась помочь девушке, но потом просто повысила голос. «Я приказываю тебе! Встань на ноги!» Девушка повиновалась, но избегала смотреть на Тиру, и та решила действовать иначе. В моем племени нет рабов, поэтому можешь не бояться меня. Для меня ты такой же человек, как и я. Девушка не смело подняла глаза и уставилась на Терготау в немом изумлении. Она оказалась довольно миловидной. Круглое широкоскулое лицо, маленький носик, глаза темные, как кора деревьев зимой, и волосы темные, почти черные, заплетены в две косы, падающие на плечи. Как тебя зовут? Повторила вопрос Терготау, и девушка ответила «Дара», и тут же снова потупилась. «Из какого ты племени, Дара?» Терготау была почти уверена, что угадала, и поняла, что не ошиблась, когда девушка тихим голосом произнесла «Из-за Это племя жило в горах и Терготао никогда раньше не встречала его представителей. Но по девушке, хоть она и сильно боялась, было видно, что родилась Дара Свободной, да и имя ее. Дар богов родителям, уже отчаявшимся зачать дитя. «Не бойся меня, Дара, я тебя не обижу. Я сама из племени Савраматов, и многое здесь мне чуждо и непонятно. Надеюсь, что мы с тобой подружимся». И тогда нам обеим будет не так страшно и одиноко». Пораженная рабыня смотрела на Терготау, и в глазах ее блестели слезы. Похоже, с девушкой здесь обращались довольно грубо, как с вещью, которой раб и является для Эллинов. Но для Тиры это была одинокая душа, и сердце ее исполнилось жалости и сочувствия. «А сейчас покажи мне покои, Дара! Ты-то уже наверняка здесь все разглядела!» Тирготау сопроводила свою просьбу ласковой улыбкой, и девушка робко улыбнулась в ответ, впрочем, тут же привычно опустив голову. Атира подумала, что рабыне будет непросто ей поверить. Покои состояли из четырех помещений и были больше, чем весь ее дом в городище. Входные двери вели прямо в гостиную, чуть прикрытую крохотным коридорчиком и занавесями от посторонних глаз. В гостиной стояли низкие диванчики и столик между ними, у окна арфа и небольшой ткацкий станок по другую сторону. Правда, Терготау пока не представляла, что это за странное сооружение из дерева, с которого свисают толстые нити, утяжеленные пони с углиняными грузиками. Из гостиной выходили все остальные двери. Одна вела в ее спальню. Здесь стояла широкая мягкая кровать застеленное расшитым крупными цветами покрывалом. На высоких резных ножках были высечены фривольные сцены с фавнами и нимфами. Тергота вот тут же покраснела и отвела взгляд. Какое непотребство! Зато почти всю стену занимало огромное окно с широким подоконником, на котором можно удобно устроиться и смотреть на море. В чем тиргата, вот тут же и убедилась, распахнув створки и вдохнув полной грудью этот ни с чем не сравнимый аромат. Рядом с окном стоял столик с освещенным солнцем зеркалом. На столике располагались какие-то пиалы и высокие прозрачные сосуды с цветной жидкостью внутри. Со всем этим Тира решила разобраться попозже. Еще за одной дверью ее ожидали наряды на любой вкус и цвет, но эту комнату Тира покинула быстрее всего. О том, как и во что ее одевать, пусть думают служанки. Или вот Ания. Это их работа, чтобы супруга Архонта не опозорила господина своим видом. А в следующей комнате, прямо в полу, был устроен небольшой бассейн. И прямо сейчас служанки наполняли его водой. Помещение было просторным, почти как гостиная. Здесь стояли шкафы и шкафчики. К стенам крепились полочки. У стены стояло клине, с невысоким столиком, тоже заставленным какими-то склянками. При взгляде на них Терготава вспомнила, что очень голодна, а также, что она теперь жена Архонта, и все эти служанки ждут ее указаний. «После ванны мне нужен обед. Затем можете все быть свободны, кроме...» Она обвела их нарочито задумчивым взором. Девушки поопускали глаза, не желая встречаться со взглядом новой хозяйки. Только Дара смотрела на нее с надеждой. Кроме Дары, она теперь неотлучно находится в моих покоях, чтобы прислуживать мне в любое время. Остальных жду вечером, чтобы подготовить меня к пиру. Девушки, поклонившись, впрочем, не так низко, как кланились они, разбежались. Оставшаяся Дара помогла Тиргатау раздеться, и та со стоном блаженства опустилась в горячую воду с шапкой ароматной пены. После ванны ее ждал уставленный яствами стол, и Тиргатау с удовольствием поела, отложив на тарелку несколько кусочков мяса и овощей для Дары. Та попробовала было возражать, но Тира повысила голос, сообщив, что это приказ. «Вряд ли девушка хорошо питалась здесь раньше». И оказалась права, глядя, как жадно Дара ела, обмакивая кусочки хлеба в подливу. А затем Тиргатау забралась на мягкую постель, покрытую чистой простыней, положила голову на взбитую служанкой подушку и немедленно погрузилась в царство Морфея, который, казалось, только того и ждал, чтобы наполнить сны Тиры яркими образами.